После операции сообщники не встречались. На этом настоял Борис. Он сказал, что так безопаснее. Он же назначил день, когда вся команда поедет в Петербург, где живет покупатель. Еще Борис сказал, что ехать нужно на поезде, потому что там не так тщательно проверяют багаж, как в аэропорту, и гораздо легче будет вывести алмазы. Он купил билеты для себя и Клавы в один вагон, а Косому и остальным — в другой, Он должен был прийти прямо на вокзал. Клава ждала его возле вагона. Оделась она попроще, чтобы не бросаться в глаза на перроне. Когда до отбытия оставалось несколько минут, к ней подошел косой с шурупом. «Ждешь дружка своего?» — спросил шуруп и сплюнул. «Так он не придет». «Как не придет? Почему не придет?» «Приболел». Шуруп переглянулся с косым и криво усмехнулся температура у него. «И горло болит», — добавил Косой. «Так мы сегодня не поедем?» «Как это не поедем?» — набычился Косой. «Обязательно поедем. Нам здесь оставаться нельзя, сама знаешь. Нас в любой момент могут накрыть. А мы с шурупом на зону не собираемся. Поедем сейчас. Садимся, а то поезд скоро тронется. Поедешь с нами». «А где Леха?» Алёха тоже приболел. Короче, хватит трепаться, поехали, поезд скоро отходит». «Но как же Борис?» «А зачем нам твой Борис?» — проговорил Шуруп. «Камушки у нас, а деньги на троих делить лучше, чем на пятерых». Косой шикнул на него, Шуруп заморгал глазами. «А что я сказал? Я ничего такого не сказал. На троих ведь правда легче делить». Но ведь только Борис знает покупателя. Не только. Косой взглянул на Клаву пристально, и она поняла, что он знает, что Борис сообщил ей контакт. Точнее, не сообщил, а она сама случайно увидела номер, который он набирал, чтобы договориться с покупателем. И Борис это заметил. Она, конечно, пыталась сделать вид, что ничего не поняла, но он бросил на нее такой взгляд. И тут Клаве стало страшно. Она подумала, что братья убили Бориса и, наверное, и своего дружка Леху, И что Борис перед смертью проговорился, что сообщил ей номер контактного телефона покупателя и пароль. «Я без Бориса никуда не поеду», — заортачилась Клава. «Что?» — Косой нахмурился. «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Дело сделано, камни у нас, нечего ломаться. Поедешь с нами, как миленькая». «А если будешь артачиться?» И он показал ей рукоятку ножа. Клава почувствовала, что ее не держат ноги, а косой подхватил ее под локоть и втащил в купе. Вскоре поезд тронулся. Клава сидела, забившись в угол. Ей было страшно. А братья то и дело переглядывались, обменивались какими-то полуфразами, полунамеками. Когда стемнело, Клава сделала вид, что хочет спать, и сказала «Мальчики, выйдите на минутку, я переоденусь». «Ну уж нет», — погрызнулся Шуруп. «Не разыгрывай тут из себя недотрогу. Мы тебя без присмотра не оставим с камушками. Не на таких напала. Клава разозлилась, но делать нечего. Номер не прошел. Она демонстративно улеглась, не раздеваясь. Сделала вид, что заснула. И, как ни странно, действительно заснула. Через какое-то время она проснулась от тихих, приглушенных разговоров, но не открыла глаза, а осторожно взглянула через щеточку ресниц. Как мы от нее избавимся? Тихо говорил шуруп и покосился на спящую, как он думал девушку. Как дело десятое? Сначала нужно из нее телефон покупателя вытрясти. А то получится, как с этим Борисом. Ты перестарался, и он отключился раньше, чем мы узнали этот телефон. Теперь в больнице лежит, там его не достанешь. Да откуда я знал, что он такой хлипкий? Ты, главное, с ней не перестарайся, а то сам понимаешь. А если она от нас сбежит, когда мы в Питер приедем? Или шум поднимет? Не поднимет, не захочет своей доли лишиться. А если все же поднимет? А мы ей перед прибытием кое-что вколем. Мне Анжелика медсестра дала... Говорит, а тупеет и не будет сопротивляться. А сейчас нельзя с ней разобраться, а то возись потом. «Ты с ума сошел!» — шикнул косой. «Если мы сейчас обрабатывать ее начнем, она орать станет, не дай бог, кто услышит. Стенки в купе тонкие. А потом, ты подумал, куда тело девать? Проводник утром пойдет, что он увидит? В окно выбросить. А он спросит. «Где ваш третий пассажир?» Слушая, как они деловито обсуждают ее убийство, Клава невольно вздрогнула. С, с, она, кажется, просыпается». Клава уже открыто пошевелилась и открыла глаза. Братья замолчали. «Мне в туалет нужно!» Раздраженно проговорила Клава, поднимаясь с полки. «Я тебя провожу». Шуруп тоже поднялся. «Ты чего?» А того!» В полголоса ругаясь, Клава пошла по вагонному коридору. Шуруп плелся за ней. У двери туалета она взглянула на него в упор. «Что, и туда пойдешь?» Он нахмурился, но все же остался снаружи. Клава заперла дверь туалета и задумалась. Эти братцы явно сошли с тормозов. Они запытали Бориса до полусмерти, а своего приятеля Леху, скорее всего, убили, чтобы не делиться с ним добычей. И ее убьют, без сомнения, как только узнают от нее телефон покупателя. А она не выдержит пыток и скажет им этот чёртов телефон. Она помнит его наизусть. Так что единственный шанс спастись — это сбежать сейчас. Отсюда. Выпрыгнуть в окно? Да ведь костей не соберёшь. С другой стороны, разве у неё есть выбор? Ведь эти два урода замучают её до смерти. Она открыла окно и выглянула наружу. Поезд тем временем взбирался на холм и сбавил скорость. Вдалеке виднелось ночное шоссе, которое шло в ту же сторону, что и железная дорога. Если прыгать, то сейчас. Когда-то Клава занималась гимнастикой и сохранила с тех пор кое-какие навыки. Первое, чему учил их тренер, это умение падать. Падать так, чтобы ничего себе не сломать. Она вылезла в окно, держась за раму. Раскачалась и прыгнула вперед по ходу поезда, чтобы сократить свою скорость при падении. При этом оттолкнулась как можно дальше от вагона, чтобы не попасть под колеса. В прыжке она сгруппировалась, откатилась вниз по насыпи и еще минуту лежала, приходя в себя. Потом ощупала тело. Кажется, ничего себе не сломала, и даже ушибов сильных не было. Или они просто не ощущались в горячке побега. Насыпь кое-где поросла травой, это смягчило падение. Клава подняла голову и увидела хвостовые огни поезда, набиравшего ход, удаляясь в ночь. Она немного передохнула и встала на ноги, помянув добрым словом старого тренера. Голова у нее немного кружилась, но ноги держали, и она пошла через ночной луг в сторону шоссе. Была ясная звездная ночь, какие редко бывают осенью. Клава быстро продрогла в одном свитерке. Через час она дошла до шоссе и проголосовала. Три или четыре машины проехали мимо. Пятая остановилась. В машине ехал дядечка пенсионного возраста. Он сочувственно оглядел Клаву и спросил. «Кто же это тебя так?» Только сейчас Клава поняла, что после прыжка из поезда выглядит ужасно. Вся в грязи, волосы лохматые, на щеке кровоточащая ссадина. Неудивительно, что остальные машины проехали мимо. «Да это...» — начала она. «Полюбовник, что ли?» Клава кивнула. «Сволочь какая! Ну ты садись, дочка, подвезу тебя до города. Да возьми вон курточку сзади на сиденье. Пассажирка у меня была пьяненькая, вот и забыла». Курточка была поношенная, про такие говорят слова доброго не стоит. Но Клава так замерзла, что была рада и такой. Как оказалось, до Петербурга было совсем недалеко. И вскоре они въехали в город. Старик-водитель не только не взял с нее денег, которых все равно не было, а еще и дал немного. Тебе сказал, понадобится, хоть поесть сможешь. Спасибо, дедушка. В голосе клавы слышались настоящие слезы. Она повернулась и побежала к станции метро. В метро было тепло. Она постояла в холле и задумалась, где переночевать. Водитель перед тем, как высадить ее. Спросил, есть ли ей куда податься, и она легкомысленно ответила, что есть. Не хотела грузить доброго человека своими проблемами. Но теперь она стояла посреди незнакомого ночного города в полной растерянности. Днем было еще тепло, но ночи уже холодные. Найти какое-то жилье в такое время нереально. Можно, конечно, переночевать на вокзале, в зале ожидания, но это очень опасно. Соседка рассказывала, как несколько лет назад застряла в незнакомом городе и осталась на ночном вокзале. И там ее чуть не ограбили, еле ноги унесла. Кроме всего прочего, на вокзале ее могли найти братья Кривошеевы. И уж второй раз они ее не упустят. И тут, через окно, Клава увидела подъезжающий к метро автобус, на котором крупными буквами было написано название конечной станции — аэропорт. Она обрадовалась. «Вот выход!» В аэропорту безопасно. Там можно провести ночь на мягкой скамейке, и там ее точно не будут искать криминальные братцы. Да если бы даже и искали, ни за что не нашли бы в шумном человеческом муравейнике аэропорта. Она села в автобус и через полчаса была в зале вылета Пулковского аэропорта. Здесь и правда было тепло и уютно, и легко было затеряться в толпе пассажиров и провожающих. Клава пристроилась было на скамейке, но тут почувствовала, что после всех своих приключений зверски хочет есть. Она увидела рядом сетевое кафе, взяла за стойкой большой бутерброд с ветчиной и помидорами и самую большую чашку кофе и огляделась в поисках свободного места. Свободных столов не было, но за столиком в дальнем углу сидел одинокий симпатичный парень в теплой, не по сезону куртке с меховым воротником. Перед ним стояла тарелка с остатками еды и несколько пустых бутылочек из-под вина. Рядом со столом он пристроил чемодан и дорожную сумку. Клава подошла к столику и спросила парня, можно ли к нему подсесть, а то свободных мест нет. «Садись, конфетка!» — проговорил парень немного заплетающимся языком. «Садись, веселее будет!» Клава подсела к нему. Впилась зубами в бутерброд с интересом посматривая на соседа. Тому, видно, тоже хотелось поговорить, и он не нашел ничего лучшего, как спросить: Думаешь, конфетка, почему у меня такая куртка теплая? Думаешь, небось, что я мерзляк? Да я, в общем, ни о чем таком не думаю, честно призналась Клава, но парень ее не услышал. Он продолжал: А вот и нет. Просто я через два часа лечу в усть Колымск, а там уже мороз. «А если в чемодан куртку положить, туда больше ничего не поместится, и перевес будет. Вот я и надеваю ее на себя. Лайфхак опытного путешественника». Клава изобразила сдержанный интерес, а парень вдруг встал с места и сказал, «Конфетка, ты мои вещички постереги, мне еще горючего надо прикупить». Он направился к стойке. Клава проследила за ним, и пока он не смотрел в ее сторону, расстегнула сумку но не успела в ней пошуровать потому что сосед уже вернулся с двумя новыми бутылочками выпьешь со мной предложил он ну если совсем немножко ответила клава изображая деликатность парень разлил вино по стаканам поднял свой и проговорил за настоящих мужчин за нефтяников а ты нефтяник с интересом спросила клава а кто же еще Зачем я, по-твоему, в усть с лечу? На белых медведей охотиться? А зачем? Я там на вышке работаю вахтовым методом. Месяц на вышке вкалываю, месяц в Питере оттягиваюсь. А как твоя жена к этому относится? Да нет у меня никакой жены. То ли с гордостью, то ли с сожалением, ответил сосед. Не встретил я еще женщину своей мечты. И он с интересом посмотрел на Клаву. Ну да, некоторые мужики как выйдут за порог, так сразу не женатые. Ты не веришь мне, да? Он протянул руку. Вот, гляди, видишь же, нет кольца. Ага, и кольцо непременно снимают. Небось, как из дома вышел, так в карман положил. Ну, ты конфетка недоверчивая. Сосед полез в свою сумку, вытащил из внутреннего кармана паспорт при этом зацепил связку ключей и уронил ее на пол. У Клавы шевельнулась плодотворная идея. Она краем глаза следила за ключами, но хоть сосед заметно опьянел, он вспомнил о ключах и подобрал их. «Вот, смотри!» Он протянул Клаве паспорт. «Видишь штамп о браке? Нету штампа о браке!» Клава двумя пальцами, словно нехотя, взяла паспорт и тут же быстро деловито перелистала его. Первым делом прочла имя соседа, Виктор Петрович Шанишкин, такого-то года рождения. Затем нашла штамп регистрации и постаралась запомнить адрес. Память у нее была хорошая. Потом царственным жестом отдала паспорт хозяину. «Правда, не женат. Так и быть, Витя, можешь делать предложение руки и сердца». «А мы что, знакомы?» — удивился сосед. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Все. Тебе больше пить нельзя. С чего это? А что, конфетка, ты мне нравишься. Может, и сделаю предложение. Одна проблема. Мне сейчас на вахту лететь в Усть-Колымск. У меня самолет через полтора часа. Но если ты меня дождешься, честное слово, сделаю тебе предложение. Такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Заметано. Виктор встряхнул головой и поднялся. «По этому поводу непременно надо выпить». И твердой походкой направился к стойке. А Клава по накатанной дорожке полезла в его сумку. Она видела, куда Виктор положил ключи и быстро вытащила их, спрятала к себе в карман. Он уезжает на месяц, живет один, адрес она запомнила, так что месяц может спокойно прожить в его квартире. Заодно она прихватила еще немного наличных денег. Совсем немного, чтобы он не заметил. Виктор вернулся, разлил вино и проговорил. «За настоящих мужчин! За нефтяников!» «За это мы уже пили!» — капризно сообщила Клава. «Что, правда?» — удивился Виктор. «Тогда за настоящих женщин! За тех, кто умеет ждать! За тебя, конфетка!» В это время заработал репродуктор. Пассажира Шанишкина, вылетающего в Усть колымск просят немедленно пройти на посадку. Вот ведь козел! с чувством произнес Виктор. Из-за него рейс задерживают. А это разве не ты, Шанишкин? спросила Клава. И рейс вроде твой? Что правда? Виктор подскочил. А ведь правда, это меня зовут. Это я козел. Он торопливо подхватил чемодан и сумку и бросился к посадочным воротам. Немного отбежав, остановился, обернулся и с выражением крикнул Клаве. «Жди меня, и я вернусь! Только ты того, очень жди!» И уже окончательно затерялся в толпе пассажиров. Клава на всякий случай подождала еще немного, а потом устремилась к выходу. Виктор уже улетел, и месяц его точно не будет в Петербурге. А у нее есть ключи от квартиры. И адрес той квартиры она знает. Что еще нужно для счастья? Конечно, хорошо бы еще денег, но на этот счет у нее тоже были кое-какие мысли. Клава выскочила из здания аэропорта и сразу же к ней подъехало такси. Куда едем, красавица? осведомился смуглый водитель, и Клава, не задумываясь, назвала ему адрес Виктора Шанишкина. Конечно, Клава рассказала Миле эту историю в сокращении, но общий смысл был понятен. Она опустила подробности истории с похищением алмазов, значительно сократила пересказ своего знакомства с Витькой, но недостающие детали Мила смогла дополнить сама, подключив свое воображение. И получалось, что Клава не врет. Уж Витькин-то характер безалаберный ей хорошо известен. «Все это, конечно, очень мило», — заговорила она. Но вот что за история с фальшивыми долларами? Не фальшивые доллары, а бумажки на ксероксе напечатанные. Строго поправила Клава. Ты мне валютные преступления не шей, я девушка честная. Угу, не хочешь рассказывать, я сама догадаюсь. Усмехнулась Мила. Стало быть, ты напарила того мужика, который хотел купить алмазы, подменила пакеты. Я ведь сверху все видела. Ну да. «А что мне было делать, раз эти гады Кривошеевы такое устроили?» На этот раз в голосе Клавы Мили послышались самые настоящие слезы. «Надо же, Бориса пытали, в больницу уложили, Алёшку вообще убили! А он такой дурак безобидный, в общем-то!» Клава не знала продолжения этой истории. В противном случае она не была бы такой беспечной.